Глава 19 Утром прохладного и серенького дня, какие редко бывают в Пятигорске летом, к Елизаветинскому источнику медленно шли два еще совсем молодых человека. Один из них сильно хромал и опирался на костыль, а другой шел с ним рядом, и, держа в руках небольшую книжку, горячо говорил. Нет, он всегда был самобытен, и не забудь, что сейчас ему всего 26 шесть лет, А какая зрелость мысли и какая отточенность формы. «В этом с ним никого сравнить нельзя», — согласился его товарищ, отыскивая глазами, где бы лучше сесть. «Сейчас я тебя приведу на чудную скамейку, откуда Льбрус в ясные дни виден». Они сели на скамейку и, задумавшись, смотрели вдаль. «Ну, читай мне еще раз всю Беллу сначала», — сказал, наконец, хромой юноша. «Такая прелесть ее язык!» «Я тебе сейчас почитаю Тамань, «Только скажу нашим, чтобы меня не ждали. «Стихи тебя оставлю, а Тамань без меня не читай!» Он положил на скамейку небольшую книжку и исчез, Быстро сбегая вниз полей. Юноша взял оставленную ему книгу и начал было читать, Но скоро закрыл ее и задумался. Потом взял свой костыль и, не выпуская книги из рук, Медленно добрел до источника. Наполняя кружку, он уронил книгу на землю и с трудом стал нагибаться, чтобы поднять ее, костыль ему мешал. В ту же минуту кто-то поднял книгу, и молодой человек увидал перед собой смуглого темноглазого поручика, который стоял удивленный, даже несколько растерянно, глядя на книгу. «Благодарю вас. Зачем вы это? Я бы сам...» «Пустяки, пустяки». «А вы не разрешите мне взглянуть на эту книгу? Одну минуту?» Почти умоляющим голосом спросил он, протягивая руку. «Пожалуйста, прошу вас. Вы еще не знаете этого сборника? Это лермонтовские стихи. Их уже давно нигде нельзя достать». Молодой поручик с какой-то поспешностью перелистывал страницы и, просмотрев, сказал в раздумье. «Издано неплохо. Могло бы быть и хуже. А вот стихи еще нужно бы многие исправить». а иные строчки выбросить совершенно, без всякой жалости. Глаза юноши вспыхнули. Что такое вы говорите? Кто вы такой, что считаете себя вправе так судить о стихах Лермонтова? Да Лермонтов я от того так и сужу, просто ответил поручик, весело улыбнулся юноше и пошел к своим спутникам. Он Лермонтов? Это Лермонтов? Как же я не узнал? Конечно, это Лермонтов. Когда вечером Лермонтов проходил со своими друзьями по широкой аллее бульвара, они увидали приближавшегося к ним молодого человека, который остановился и, посмотрев на всех по очереди, волнуюсь и смущаясь, спросил, «Не могу ли я увидеть поэта Михаила Юрьевича Лермонтова? Мне очень нужно его видеть». «Чего же», — ответил Лермонтов, — «пожалуйста, смотрите». Юноша покраснел. «Благодарю вас», — сказал он, наконец, пожимая протянутую ему руку, «если бы вы знали, как я счастлив, что вижу моего любимого поэта». «Да неужели я в самом деле ваш любимый поэт? Самый любимый. И мы узнали, что у вас здесь нет вашей собственной книги». Он очень волновался и, вытерев капли пота, выступавшие на лбу, притянул Лермонтову сборник стихов. «Я вас прошу, возьмите вашу книгу. Я и мои друзья все равно уж знаем ее наизусть. «Вот, видите, — облегченно вздохнул он, — тут на пустой странице нашей фамилии. Большое вам спасибо, что вы приняли наш подарок». Он оглянулся, на широкую аллею выбежали несколько человек. Они радостно смотрели на него, стесняясь подойти ближе. Лермонтов взглянул на них и почувствовал, что тепло их любви согревает его сердце. Он высоко поднял свою простреленную фуражку и, взмахнув ею, крикнул «Спасибо!» Спасибо всем. Вскоре на широкой аллее не осталось никого. Только две фигуры неопределенного вида и звания прошли мимо Лермонтова и его друзей, разглядывая их с откровенной бесцеремонностью, досидевшая в глубине аллеи толстая рыжая женщина в ярком туалете сказала, обращаясь к своему собеседнику. Не понимаю, как это власти допускают такое выражение восторгов опальному поэту, да еще в общественном месте.